Глава восьмая Менеджеры продолжали сыпать вопросами. Не сразу, но постепенно все прониклись мыслью, что эти пришельцы вроде бы не враги. Это было трудно. Физики всегда действовали иезуитскими методами, мол, цели оправдывают средства. И частенько конкурировали с матричниками далеко не коммерческими способами. Но сейчас, кажется, они наконец закрыли свое громоздкое направление, да еще придумали способ удержаться на ногах. К тому же всевозможные древние тренажерки, которые они постоянно скупали, вскоре вновь будут котироваться. Члены комиссии говорили, что обручи на три упражнения бесплатные, а вот девайсы к тренажерам и обручи на дополнительные упражнения очень даже платные кстати мысль я протолкнулся к лейне что все время доклада снимала видео на свой навороченный смарт а теперь бормотала в него одновременно что-то набивалало в раскрытом ноутбуке рядом с ней чуть ли не пританцовывает майкл он тычет в экран и бросает краткие фразы я проследил за его пальцем и сказал не удивлюсь если у нас на сайте уже появился анонс этой супер -новости». лена кивнула кликнула по иконке сайта и поднесла экран поближе рекламщик тут же указал на выскочиввшиее видео под заголовком «Физика умерла. Да здравствует физика!» Впрочем, Майкл тут же поморщился и возмутился. «Лен, что за звонки, но пустой тайтл? Да еще ваш один прописался. Я же говорил!» Девушка нетерпеливо взмахнула рукой. «Переделай как надо, не успеваю». Физиономия Майкла мгновенно из извозмущенной стала сосредоточенной, и он яростно забарабанил по клавиатуре. Я пожал плечами. «Вы такие занятые, что как-то даже идеями отвлекать не хочется». «При слове идея рыжая прическа моей девушки и бритая голова рекламщика синхронно повернулись ко мне. Даже неприятно стало. Два сапога пара и оба левых», — вспомнилась ехидная фраза Макса. Впрочем, сейчас они левыми не выглядели. Зато всего через три секунды моего молчания синхронно сдвинули брови и стали похожи на сапоги, готовые пнуть. Я поспешно сказал. «Сейчас наверняка акции физиков, что давно висят у Плинтуса, попрут вверх. Да и наши, что просели, тоже поднимутся. Поэтому что?» Отдел маркетинга переглянулся. Лена молча метнулась, вытянув телефон к пышущему здоровьем докладчику из здравоохранения, что поднял над головой обручи и начал толковать что-то сгрудившимся вокруг инженером. А Майкл проследил за ней взглядом и кивнул мне одобрительно. Норм все, Леш. У комиссии это, видимо, была договоренность помалкивать о сути визита, когда они явились. Они должны были начать синхронно с другими докладчиками и молчали, как рыба об лед. Но Игорь их раскручивал все время, пока они дожидались часа че в переговорке. Видимо, по косвенным признакам наш начальник все же срисовал информацию и уже закупил акции, сколько смог. Еще до их доклада. «Да не дуйся, все нормально». Хорошо, что ты вообще об этом подумал. Растешь. Ага, такое я вот растение, буркнул я. Типа гриб. Майкл усмехнулся. Лучше большой гриб, чем маленький. но ну, не нравится рост, то обретаешь скорость. Хотя, чую, скажешь той же мутной тональности. а вот такой я тормоз, типа ручной. Хе -хе. ну вот, улыбнулся. Морда лица очистилась от печати сумрачного интеллекта. Это полезно. Кстати, как думаешь, куда из зала исчезли все наши топы? Майкл подмигнул с намеком и вновь забарабанил по клавиатуре. Рекламщик прав, рефлексировать, как обычно, уже не хотелось. Вокруг бурлит жизнь, все в делах, и это, с первого взгляда, хаотичное броуновское движение наполнено смыслом. Раньше всегда думал, что все лишь создают видимость работы. Чтобы не доставали, сам частенько делал вид очень озадаченного делами специалиста, чтобы никуда не дергали и не припахивали. А, собственно, зачем делал-то вид? И вот сейчас я, пожалуй, впервые воочию увидел, как раскручивается пружина фирмы. Даже как-то захотелось усилить и ускорить. Как? Обручи. Комиссары сказали, что привезли пробную партию. Фура физиков с логотипом «Олимпийских колец». После этой мысли мое движение обрело смысл, да так, что я почувствовал, что и меня словно бафнули на скорость. Ловко лавируя меж сотрудниками умудрился никого не зацепить, я шмыгнул в заднюю дверь офиса и взбежал по лесенке на стоянку. Сегодня обычно полупустая стоянка битком забита крутыми машинами. И охранника, наверное, до сих пор рвут их владельцы, желающие отказаться от капсул. Наш последний спартанец пока держится. но ничего, сейчас я тебя выручу. Через пару минут я нашел нужную машину. Конечно, для этого фургона «Фура» слишком громкое название. Обычная газель на воздушной подушке, что максимум способна тащить тонны 3 Даже через забор, несмотря на воздушную подушку, вряд ли сможет перелететь груженная. Сейчас стоит на земле, и ее воздухоупорная юбка распласталась, как бока выброшенной на берег «Медузы». Шофер прохаживается рядом, вытягивает шею и нетерпеливо хлопает рулоном документов о бедро. «Ну, наконец-то!» — воскликнул он, узрев мое целеустремленное приближение. «Ну и, видимо, зрение, как у орла», — углядел на моем бейджике логотип «Капс universe Он крутанул рукоять платформенной тележки и указал на нее ладонью. «Тысяча комплектов! Все выгружено в лучшем виде! Получите и распишитесь!» «Эй, я не кладовщик, вообще-то!» «Слушай, парень, эти хреновины бесплатные, а вот стоянка бесплатная еще только 15 минут. Мне из своего кармана платить не интересно так что если продолжите сопли жевать, отгоню тачку. И где припарковаться получится, даже не знаю. Мне пофиг, а вы будете таскать за три квартала. И мне без разницы, кто поставит подпись – кладовщик, начальник, менеджер или уборщица. Главное, чтобы из капса универс». Водитель ткнул пальцем в мой бейджик и достал сканер штрих-кодов. «Блин, как говорится, не в то время, не в том месте. Инициатива наказуема. Хотя, какого черта я щемлюсь? Я кивнул, достал права и поднес бейджик к сканеру. Водитель осветил документы пару раз вспышкой, удовлетворенно кивнул и передал мне рукоять телеги Добавил уже без нервов. Коробки привязываются к коду паспорта или свидетельства о рождении. За раз активируется только один обруч на одного человека. Но там все есть в бумагах и списках кодов. Ничего сложного. Спасибо, Алексей». Еще находясь в некоторой прострации от своего дерзкого поступка, я втянул кубометр цветастых упаковок, виднеющихся сквозь целлофан в коридор. Из вестибюля, словно шум прибоя, доносятся голоса. Перекрывает в опле напряженный голос Тархана. «Господа, если вы обратите внимание на рост акций, уже практически достигших прежних позиций, вы поймете, что мои слова верны, и ваш массовый возврат капсул не имеет смысла». Я втащил тележку с упаковками к центральному выходу и окунулся в крикливую разноголосицу. Поймал взгляд Александра, что сейчас уперся, защищая проход рядом с охранником. Толпа желающих вернуть капсулы сейчас была похожа на красноглазых безмозглых зомби, что вопят мозги, мозги и ни черта не понимают, что говорят. А кто понимает, того вновь сразу кусают и заражают идиотизмом. Похоже, ночь накрутки себя не прошла даром. Да и на возврат наверняка далеко не собственники приехали. Большей частью наверняка толпятся люди, не принимающие решений. Я подтянул телегу поближе и, перекрывая шум, крикнул. Господа, минутку внимания. Как вам уже сейчас объяснили, слухи о запрете капсул не имеют под собой оснований. Провокация паники на бирже, да и только. Для вас же плохая новость в том, что не удалось сегодня выспаться, и в том, что сгорело несколько метров нервных клеток. Но спокойно, в действительности вы оказались в выигрыше. И вот прямо сейчас вы станете обладателями уникальных девайсов, которые мы предоставим вам совершенно бесплатно. Тархан, пока я вещал, скользнул к коробу, в руке появился канцелярский нож, и толстая упаковка поползла под его разрезом. С последними моими словами он выдернул коробочку с изображением обруча, потряс над головой. «Зомби, после моей речи, в большинстве своем приобрели человеческое выражение лиц и притихли». Саня же сказал вполголоса «Ты один принимал?» Бумаги просматривал? Я утвердительно шепнул. Парой слов сводил и перебросился, у того бесплатное время на стоянке заканчивалось. на что одобрительно кивнул, а я утер праведный пот и уже собирался ретироваться, как Тархан цапнул меня за руку и вскинул ее вверх, как победителю на ринге. «А теперь главный специалист по новейшим девайсам Алексей Резцов откроет вам необходимые подробности!» «У меня волосы на затылке зашевелились». Сотни глаз, карие, синие, в красных прожилках, с мешками под ними. Взгляды аудитории пришпилили меня словно бабочку иголкой. Во рту разом пересохло, в голове заметались панические мысли. Я затравленно посмотрел на Александра, а он уже отошел в сторону и бегло сканировал взглядом документы, что забрал из моих ослабевших пальцев. «Видимо, эта деловитая обыденность и вернула меня в свою тарелку. Мысли о гнусной подставе и судороги в стиле «все пропало, что же делать» сменились пониманием, что он выигрывает время, знакомясь с подробностями документов. «Мне нужно просто начать, а он подхватит, поддержит. Я не один перед аудиторией этих мрачных, недовольных людей. Мы в одном клане, а он Северус, баронет-мальчишка в Лазадель, который роется в библиотеке замка, чтобы найти полезности для гномов». Мысли промелькнули в мгновении ока. Я откашлялся и заявил. Кхе -кхе, вкратце, господа. Были выпущены специальные девайсы, которые раз и навсегда теперь уберут все негативные эффекты капсул Матрица, на которые ополчались их противники все время их существования. Это бесплатное дополнение позволит полностью убрать все недостатки физической деградации пользователей. Подробности вы можете узнать из новостей на сайте нашей фирмы capsunivers.ru. Здесь я похлопал по штабелю коробок 1000 экземпляров изделия. Для получения я прочитал название на коробке. Базового обруча на три упражнения необходимы лишь данные паспорта. Обручи все индивидуальные и именные. Выдача будет производиться по спискам паспортов потенциальных владельцев, сразу по предоставлению данных. Давление взглядов ослабло, люди начали переглядываться, многие уставились в телефоны, явно читая новости. Некоторые тут же начали звонить, видимо, запрашивая инструкции. Тут я вспомнил суровые ночные звонки из терящего директора и повысил голос. «Представитель портал «Экспресс», прошу подойти и получить 60 первых обручей». Из толпы выдвинулся широкоплечий мужчина со сломанным носом. На скулах играют желваки, но я тут же кивнул охраннику, решительно скомандовав. «Пропустить!» Тот беспомощно посмотрел на Тархана, но тот, не отрываясь от бумаг, лишь мельком глянул на него и недоуменно приподнял бровь. Охранник внял и тут же поспешно открыл барьер. Я смотрел на представителя снизу вверх. Чутье говорило, что это тот самый директор собственной персоны сюда явился. Контролируя пробивающуюся в голосе дрожь, официальным тоном сказал, «По моей информации, вы приобрели 60 капсул. Следовательно, у вас как минимум 60 пользователей». 120, уточнил Тархан, мельком глянув на него. Тот было стиснул кулаки, но тут же медленно выдохнул, разжимая их и пробасил: "126". Я уважительно кивнул. «Серьезный клан Серго Гаврилюк. Желаете взять их сейчас или вам организовать доставку?" Здоровяк глянул через плечо. Люди в фойе услышали цифру и забеспокоились, вдруг осознав, что тысяча коробок — это не так уж и много. Здоровяк шагнул к тележке, быстро побарабанил по кнопкам телефона и буркнул. «Сейчас!» Телефон в моем кармане квакнул, я открыл сообщение и обнаружил список паспортов. «Отлично!» Тут ко мне подскочили Оскар с Валерой, что появились словно из-под земли. И внутреннее напряжение, что с момента объявления меня главным специалистом ПО, словно завязало кишки в узел, отпустило. Ребята без лишних слов зашуршали коробками, захрустели скотчем. И вскоре счастливцы, отправившие данные паспортов на мой номер, один за другим потянулись с упаковками к дверям, выходящим на стоянку. Вскоре деловая суета подоспевших менеджеров захватила меня полностью. Все как-то сразу сами себе нашли дело. Я вдруг ощутил, что так, в общем-то, и должно быть. Это оказывается само собой, разумеется. И ведь наблюдал эту мгновенно самоорганизующуюся деловую суету много раз, но никогда не видел, не понимал. Столько лет работал лишь от пинка до тычка. Впрочем, погрузиться в рефлексирование мне не дали клиенты с жадно горящими глазами. Пришлось отбросить эту хрень на «подумать потом», может быть. У дальней стены раздались недовольные вопли. Но их тут же перекрыл спокойный голос Тархана, бесстрашно пробравшегося прямо в толпу зомби. «Господа, по одному экземпляру в руки получат все, так что каждый сможет продемонстрировать девайс руководству. Недостающие экземпляры могут либо забрать завтра, либо заказать доставку. До 10 коробок 1000 рублей, свыше 2000 в пределах кольца. За кольцом по договоренности». Саша в своем репертуаре взвинтил цену на доставку и под тему раздает свои визитки. Но, на этот раз привычная зависть даже не ворохнулась, лишь понимающая усмешка растянула губы. В тот же миг я увидел Лену, и она тоже лучезарно улыбалась. Улыбалась мне. Девушка подмигнула, подняла руку с оттопыренным большим пальцем и ушла по коридору своей лисьей походкой.